Контекст третий Русские, как с XVI века обобщенно стали называть часть восточнославянских наций, что традиционно заключали между собой оборонительные союзы и придерживались одной ветви христианства, шли на Сибирь двумя потоками. Северным флангом, используя Ледовитый океан и мощные речные системы Печоры, Оби, Енисея, Лены – Продвигались новгородцы. Югом, также по рекам, часто тем же самым, и переносом шли Суздальцы. С точки зрения географической науки, путь новгородцев был значительно короче, благодаря тому известному факту, что расстояние между меридианами тем меньше, чем ближе к полюсу пересекает их путник. Тем более, что и югорских хребет как в Новгороде называют Урал, при морском переходе препятствием не являлся. Однако на северном маршруте путешествующего поджидают препятствия другого рода. И первое среди них – климат. Суровый в Сибири вообще, на севере континента он лютует с особой свирепостью. Льды запирают пути сообщения на 7-8 месяцев в году, делая непроходимыми как реки, так и океан. А частые пурги затрудняют нормальное санное сообщение даже с применением собачьих или оленьих упряжек. На юге же, помимо более длинного пути, куда чаще встречаются горные массивы и порожистые реки. Кроме того, там проживает менее расположенное к русским население. Таким образом, правильнее будет сказать, что оба пути имеют свои достоинства и недостатки. Если продвижение в Сибирь новгородцев выглядело логичным и последовательным, они просто шли за Соболем, истощая одни угодья и открывая взамен другие. И это движение началось еще в Средневековье и продолжалось без особых заминок до нынешних дней. То суздальцы попали за Урал совершенно случайно. Мало того, и все дальнейшее освоение ими сурового края выглядела цепочкой таких же нелепых, а порой и комичных случайностей. Первым был атаман Ермак. По происхождению подданный Великого Рязанского княжества, но слишком своенравный, чтобы служить всю жизнь одному господину. Он бежал на Урал, поступил там на службу к известным нижегородским промышленникам. Затем... То ли поспорив с владельцами соляных промыслов, то ли опасаясь рязанского правосудия, могущего настигнуть даже в тех диких местах, он махнул шайкой в места еще более дикие – за камень. Там, вступив в союз с недовольными властью туземцами, сдуру напал на местного ордынского хана. Орда была уже не та, и на помощь сибирскому ханству никто не пришел. Рядовой набег превратился в победу и территориальное приобретение. А поскольку промыслами заведовали нижегородцы, а нарязанцев у Ермака был зуб, то земли он преподнес Суздальскому князю. Тогдашний Суздальский князь Борис, по прозвищу Тихий, был занят войной на два фронта. С запада нажимала Москва, с севера Новгород. Битва за Уржум закончилась поражением суздальцев. И новость о присоединении сибирского ханства сперва вызвала гнев владыки, так как несла опасность новых столкновений для истощенного войной войска. Но при более рассудительном подходе приобретения оказались трону на руку. Получалось, что взятием устья Тобола он вроде бы ответил Новгороду, который все земли за камнем считал своей вотчиной. Ермак был награжден деньгами и грамотой на владение богатыми рыбными ловами, бортными ухожьями и бобровыми гонами. Однако награды так и не увидел. Бывшие союзные туземцы, поняв, что променяли шило на мыло, нанесли вероломный удар, отправив героя в историю и глубины реки Иртыш. Тело его так и не нашли, что вызвало массу легенд и даже появление самозванцев которые, впрочем, не имели успеха. Остатки шайки поступили на княжескую службу и занялись объесачиванием сибирских союзников. За Урал потянулись первые настоящие купцы. Не прошло и 50 лет, как в результате череды мелких происшествий, как то бегство купца Трофимова с боярской дочерью Астаховой на Енисей, красочно описанном в романе нижегородских билетристов Баранщикова и Мельникова, или исхода раскольников» во главе с Савакумом «Встреч солнцу», суздальцы уже мыли сапоги из казанской юфти в водах Байкала. Соваться за это суровое море они вовсе не собирались. Уже занятых великим княжеством земель хватило бы на века неспешного освоения. Соболь был быстро выбит, И к тому же уступал своей северной разновидности качеством меха. А что-то более привлекательное до открытия золотых приисков в Сибири найти оказалось сложно. Но вновь непредвиденный случай толкнул экспансию к дальнейшему развитию. В 17 столетии новгородцы уже вовсю обживались на лене. Поставив острожки от устья к верховьям, обложили все окрестные племена. И вот однажды казачий атаман Никифор Черниговский поссорился с якутским воеводой, которого благополучно прирезал. Сбежав с приверженцами на Амур, он поставил там острог в северной излучине реки. И поскольку ничего другого делать не умел, то начал сбор ясака с местных тунгусов и даурцев. Сохраняя, однако, злобу на прежних начальников, И решив, что прощение ему не светит, Черниговский отправил сбор не в Якутск, а в Иркутск, то есть с Уздальцем. Казаки, надо заметить, и раньше переходили от одних начальников к другим. Меняли службу командиров и сюзеренов, и не видели в этом ничего зазорного. Но ИСАК, как для казаков, так и для туземцев, в те времена собственно и означал «подданство». А потому обширный Амурский край в результате такой вот оказии, стал частью Нижегородских земель. Во многом по этой причине и начались чуть позже знаменитые якутские войны. Джеймс Фенемор Купер, билетрист-летописец англо-французских войн в районе Великих озер, в своих заметках не раз проводил аналогии столкновения индейцев со сражениями якутов. Отчасти он был прав хотя и не обладал подлинной беспристрастностью историка. И в том, и в другом случае белые колонизаторы действительно воевали руками туземцев. Разве что наши не приносили хозяевам скальпов. А уж по давности вражды новгородцы и суздальцы могли вполне соперничать с англичанами и французами. Но были и серьезные отличия. Якутские войны не являлись следствием войны митрополий как это случилось с Семилетней войной, стороны которой попросту распространили боевые действия из Европы на американский континент. Сражения в Восточной Сибири шли независимо от политики в европейской части. Наши столицы могли находиться в добрых или даже союзнических отношениях, что стоят только совместные выступления против Швеции или Священной Римской империи а тем временем их верные подданные в Сибири устраивали друг другу натуральную резню. Этому немало способствовало якутское отношение к пришлым европейцам как к инструменту собственной политики. Если тунгусы изначально воспринимали и новгородцев, и суздальцев в качестве захватчиков и оказали небольшое сопротивление только в силу своей малочисленности, то якуты, имеющие многочисленные распри, решили использовать внешние силы для решения внутриплеменных проблем. Кто кем манипулировал, в большей степени трудно даже определить. Есть мнение, что именно якуты втянули русских колонизаторов в затяжную войну. Она возникла как бы сама собой. Из-за мелких претензий на лесные угодья и переросла в длительную кровоточащую рану. Начальники выслушивали доклады и отправляли в бой все большие отряды, выписывали новые вооружения, и только на десятый год войны новгородцы с суздальцами осознали, что воюют друг с другом. Тем временем правящая в Китае династия Цин не могла смириться с присутствием европейцев на Амуре. Абазинский острог вскоре отбили. Но за нижегородскими князьями осталась полоса суши в верховьях Зеи по ее северному берегу вдоль Станового хребта. Последний форпост на этой линии был поставлен в верстах в 50 от устья Уды рядом с туземным стойбищем Чумикат. Ниже после обширных пространств тундры начиналось Охотское море. Таким образом экспансия остановилась на берегу Великого океана. Двигаться за которые суздальцы опять же не намеревались, считая себя людьми исключительно сухопутными. Это был естественный рубеж их экспансии в Азии. Окончательная остановка. Последний верстовой столб. Но застывшую было историю колонизации вновь подтолкнул случай. Новгородцы уже осваивали Камчатку, ходили на промыслы к ближним островам, когда из-за голода в Большерецком остроге произошел бунт. Один из литовских пленных, сосланных в вечную ссылку, Морец Беньевский, поднял зверобоев и угнал с Камчатки казенный корабль. Он дошел сперва до Сахалина, затем до Японии, где выдержал стычку с китайскими пиратами. Но потом вернулся в Охотское море и бросил якорь у Чумикана. Там авантюрист с соратниками сошел на землю и предложил Суздальскому воеводе свои услуги. Делать нечего. Как тогда говорили, из Нижнего выдачи нет. А вот идеи разобрать корабль на дрова отказались сразу. Его кое-как подлатали и подняли флаг с соколом. Таким образом, Нижегородский военно-морской флот родился. Долгое время флот состоял из единственного корабля и нескольких лодок, а кроме того, фактически оставался без порта. Трудно себе представить менее подходящее место для военной базы, да и для торгового поста тоже, нежели чумикан. Лишенный лес и берег, каменистое мелководье Охотского моря, высокие приливы, ранняя и продолжительная зима, Все это делало невозможным как серьезное строительство, так и судоходство. Тем паче, что и вьючный путь до Чумикана от более освоенных земель представлял собой по тем временам огромную сложность. Китайцы контролировали крупные реки и, главное, Амур. С Верховьев до Верховьев приходилось пробираться по склону Большого Хребта. Но воевода Корсаков изнывал от безделья. Его сослали из столицы, когда она переживала расцвет. Сослали на вечные времена. И единственным шансом вернуться к привычной городской жизни было город построить. Вообще-то суздальцы, или нижегородцы, как их стали не так давно называть, проживая вдали от морей, морские корабли строили издревле. Вот только сами на них предпочитали не ходить, справедливо опасаясь за качество а продавали рязанцам, осваивающим Каспийское море, зарубежным гостям и посольствам, что ходили по Волге через Нижний Новгород в Персии. А раз появился океанский порт, то и корабли в нем должны завестись соответствующие. Корсаков задействовал остатки столичных связей, и вот из Балахны и Черноречья в Чумикан потянулись караваны плотников, парусных мастеров, судостроителей а за ними купцы и промышленники. После этого основание первой американской колонии стало лишь делом времени. Из лекций по истории русской колонизации профессора Казанского Великокняжеского университета Николая Павловича Загоскина. Для предложения Международной конференции по транзиту новгородскими властями подготовлен проект, который предусматривает соединение с судоходным каналом рек Вилюй и Нижняя Тунгуска. Таким образом, согласно их замыслу, произойдет объединение об Енисейской речной системы с Ленской. Учитывая большую широтную протяженность указанных речных систем, Их объединение могло бы иметь коммерческую привлекательность по сравнению с существующими проектами, так как водный транспорт на порядок превосходит все прочие по экономичности. В разработанном проекте предполагается использовать принадлежащий Нижегородскому княжеству Обь-Енисейский канал. По замыслу инициаторов, включение его в систему должно заинтересовать наше княжество, поскольку оно станет получать ренту с задействованных сооружений. Однако не лишним будет обратить внимание на следующий факт. Поскольку устья Аби и Енисея отстоят не слишком далеко одно от другого и, по сути, образуют единую губу, реальная востребованность об Енисейского канала в общем проекте вызывает серьезные сомнения. Включение канала в систему – будет иметь для нас в основном символическое значение. Зато новгородцам послужит средством извлечения дополнительной прибыли, так как будет перенаправлять в их владение грузы с южных маршрутов. В лучшем случае мы окажемся при тех же сборах, что и теперь. В худшем понесем небольшие потери. С технической стороны дела новгородский проект вполне осуществим. Он, однако, имеет ряд ограничений. По расчетам транспортного департамента Новгорода из-за раннего замерзания Вилюя и Нижней Тунгуски путь сможет полноценно действовать всего лишь три месяца в году. При этом он все равно не даст прямого выхода к Тихому океану. И хотя некоторые реки из бассейна Лены подходят близко к берегам Охотского моря, туннельный канал под береговым хребтом соорудить современными техническими средствами невозможно. Слишком большой перепад высот и слишком порожистые реки в Верховьях. Таким образом предстоит, как и прежде, огибать Чукотский полуостров из усть Лены, а оно часто бывает забито льдами на протяжении почти всего года. Данный факт ставит под сомнение основной аргумент сторонников проекта, что указанный речной маршрут якобы позволяет обойти наиболее проблемный участок Северного морского пути. Пролив, соединяющий Карское море с морем Лаптевых и самое море Лаптевых. Этот участок был обозначен как наиболее сложный еще экспедиции Норденшельда. Часто он не освобождается от льда в течение всего года. При этом инициаторы проекта забывают добавить, что усть Елены как раз и относится к проблемному участку. Усовершенствовать новгородский проект могло бы добавление железневой компоненты на участке от притоков Лены до Охотского моря. Строительство паровой дороги сквозь береговой хребет вызовет множество затруднений, поэтому наш уже почти достроенный путь от Олегмы до Чумикана смог бы послужить доброй заменой. Это привлекло бы средства как к нашим дорогам непрерывного парового сообщения – так и к порту Чумикан, который получил бы дополнительное развитие. Соображения относительно новгородских транспортных проектов заместителя главы Департамента коммерции Нижегородского княжества В. В.Т. Подлесова на запрос сенатора Мерлина. Как стало известно из источников, близких к Комитету по военным делам новгородской господы, Военное ведомство Новгорода проводит тайные опыты по преодолению обширных ледовых полей Северного океана. Учениками профессора Новгородского университета Литки исследовалась эффективность различных конструкций форштевня, а именно зубчатые с большим углом наклона, имеющие ударную подводную часть и другие. Кроме того, изучались вопросы защиты корпуса от сдавливания льдами путем усиления набора, создания специального пояса в районе ватерлинии, изменения обводов корпуса. При исследованиях учитывался опыт американских и гамбургских портовых ледовых буксиров и паромов. В зимнее время были проведены опыты в специально созданном открытом бассейне. По их результатам, последующими расчетами было показано, что ледоломные суда с паровым двигателем мощностью в 5000 лошадиных сил и тремя кормовыми винтами, способны крушить лед до 10-15 вершков толщины. По заверениям инвенторов, улучшенные проекты теоретически способны крушить вдвое более толстый лед и таким образом проходить по Северному морскому пути за одну навигацию. Для реализации этого плана на верфях господина Бретнева в Архангельска В прошлом году был заложен опытовый корабль «Ледобой». Согласно некоторым данным, он будет иметь водоизмещение около 3000 тонн и корпус особой формы, препятствующий издавливанию льдами в том случае, если ледяные поля окажутся ему не по силам. Кроме того, имеются планы оборудовать ледоломное судно привезным аэростатом с оболочкой из «Шелка», покрытого гвианским каучуком и наполняемым водородом, для чего на судне будет предусмотрен особый газгольдер и мощная паровая лебедка. Аэростат предполагается использовать для наблюдения за ледовыми полями и поисками прохода в них или хотя бы более слабого льда. Пока среди инженеров и чиновников ведутся споры, строить ли отдельные суда для пробития льдов, а торговые пускать следом за ними по ледовому каналу или же снабжать такими возможностями каждое торговое судно. В последнем случае повышается самостоятельность торгового флота, но возрастают накладные расходы. Для снабжения ледоломных и транспортных пароходов углем предполагается устройство бункерных баз в устьях крупных рек, прежде всего Енисея и Лены, куда годовые запасы угля должно будет сплавлять во время навигации из пределов Нижегородского княжества. Из меморандума второго отделения разведка Департамента охраны короны Великого княжества Нижегородского.